Глава восьмая. «Здесь в Ницце и в окрестных городах по берегу страсть, что русских живет», рассказывал капитан Васильевич, важно расправляя свои бакенбарды. «Некоторые из аристократов или из богатого купечества и банкирства даже свои собственные виллы имеют. Кто всю зиму живет, кто в январе после Рождества приезжает, «Вилы?» — удивленно выпучил глаза Конурин. «А зачем им вилы эти самые?» «Иван Кондратич, не конфусьте себя!» — дернула его за рукав Глафира семёновна «Ведь вилла — это дом, дача!» «Дача! Тьфу! А я слушаю! Думаю, на что им вилы?» «Я думал, железные вилы!» Вот что для новоза и для суломы. Ха — Ха-ха-ха! — рассмеялся Капитон Васильевич. — Этот анекдот надо будет нашему гувернеру рассказать. Как вы дачу за железные виллы приняли, а он пусть графу расскажет. Вилла по-здешнему дача. Канурин обиделся. — Как же я могу по-здешнему понимать... Коли я по-французски не в зуб. Я думал, что уж вила так вилла. Хм, да и я, братец-то мой, по-французски не ахти как. Больше хмельные и съестные слова. Однако, что такое вилл, отлично понял. Вставил свое слово, Николай Иванович. Ну, а я не понял и не обязан понимать. А вы уж сейчас и Какому-то докладывать, что мне такое, ваш граф. Графа-то может статься, десять учителей на разные манеры образовывали. А я в деревне, по Шихонскому езде на медные деньги у девки вековухи грамоте учился. Да говорите, чихать мне на вашего графа. Иван Кондратич, бросьте, ведь это же, ну, шутка. С вами образованный человек шутит, а вы борзитесь Останавливала Конурина Глафира Семеновна. — Хм, пардон, коли я вас обидел. — Ну, ей бог уже смешно! — похлопал Конурина по плечу капитан Васильевич. — Вилла! хо А у вас какой знакомый граф? Как его фамилия? — поинтересовалась Глафира Семеновна. о -м... — Есть тут один. Здесь графов много. Да вот тоже русский граф ждет. Он офицер. Он к нам ходит. — Как офицер? А чего же он в статском платье? — Даже полковник. А в статском платье от того, что им здесь в военной форме гулять невелено. Как за границу выехал, сейчас припона. «Переодевайся в пиджак». «Скажите, а я и не знала». «Невеленно, невеленно. До границы едет в форме, а как на границе сейчас и переоблачайся. А как им трудно к статскому-то платью привыкать. Вот и на что же одевается и говорит, словно мне это самое статское платье коровье седло». Подашь ему пиджак, шляпу, перчатки, палку, а он забудется, да и ищет шашку, чтобы прицепить. — Ах, и ваш знакомый граф тоже военный? — Генералс. — Ах, вы с ним вместе живете, должно быть? — Да, э, mm, по соседству. В это насчет пиджаката? Из учтивости я иногда. Почтенный генерал, так как ему не помочь одеться, сказал капитан Васильевич. А, а вот еще русский идет. А а вон русский сидит на скамейке. Здесь ухо. Ужасти сколько русских, а только они не признаются, что русские, коли кто хорошо по-французски говорит. А чего же? Да, разность. Во-первых, чтобы в гостиницах дорого не брали. Как узнают, что русские сейчас всё втридорога, ну и обдерут. «А во-вторых, из-за того не признаются, чтобы свой же земляк денег взаймы не попросил. А вот и еще русский с женой идет». «Хм, «Однако у вас здесь много знакомых», — заметила Глафира Семеновна. «Только отчего вы с ними не кланяетесь?» «Из-за этого самого и не кланяемся». Он думает, как бы я у него денег не попросил, а я думаю, как бы он у меня денег не попросил. Так лучше. А что я перед вами-то русским обозначился, то это из-за того, что мне ваши физиономии очень понравились, рассказывал капитан Васильевич. «Мерси!» — улыбнулась ему Глафира семёновна «А насчет денег...» — Будьте покойны. Мы у вас их не просим. На бульваре «Променад des Anglais» были построены деревянные места со стульями и ложами, обращенными к конному проезду. На досках на видных местах были расклеены громадные афиши. — Это что такое? — Здесь какое-то представление будет, — сказала Глафера Семёновна. То есть оно не представление? «Особая забава. Цветочная драка», — отвечал капитан Васильевич. «Как драка?» — удивленно в один голос спросили все его спутники. «Точно так-с. Драка. Цветами друг в друга швырять будут. Одни поедут в колясках и будут швырять вот сидящих здесь на местах, а сидящие на местах будут в едущих запаливать». Так и будут норовить, чтобы посильнее в физиономию личности потрафить. «Фетт-де-прентон» — это по-ихнему называется. И всегда бывает в посту на середокрестной неделе. По-нашему, середокрестная неделя, а по-ихнему «Микорэм». «Советую купить билеты, посмотреть это происшествие, завтра будет». «Непременно надо взять билеты». — заговорила Глафира Семеновна. — Николай Иванович, слышишь? — Возьмем, возьмем. Как же без этого? На то ездим, чтоб все смотреть. Цветочная драка. Это любопытно. — Драку я всякую люблю. Даже люблю смотреть, как мальчишки дерутся, — прибавил Конурин. — Где билеты продаются? — Да вот касса. Я сам нарочно для этого приехал сюда, в Ниццу. «Меня просили взять четыре первых места», — сказал капитан Васильевич. «Ах, и вы будете. Вот и возьмем места рядом», — заговорила Глафира Семёновна. «Нет, сам я не буду. Самому мне нужно завтра по делам к одному посланнику». А я для графа. Граф просил взять для него четыре кресла. Человек почтенный, именитый, э, отчего не угодить. М -м -м. Ах, как это жаль, что вы не будете. Послушайте, приезжайте и вы. Ну, урвитесь как-нибудь, упрашивала капитона Васильевича Глафира Семеновна. Не могу-с. К посланнику мне зарез. Непременно нужно быть. Да и видел уж я это происшествие в прошлом году. А вы посмотрите. Очень любопытно. Иной так потрафит букетом физиомордию, что даже в кровь. Да что вы! верно Потом ряженые в колясках будут ездить. Этот в масках, этот весь в муке и в белом парике. Кто чертом одевшись и нимфами. — А, стал бы даже и маскарад? Ах, как это любопытно! И вы не хотите приехать? — Посланник турецкий будет ждать. Согласитесь сами, такое лицо. Но ежели уже вам такое удовольствие, то я могу с вами послезавтра в настоящем маскараде увидеться. По завтрав здесь будет маскарад в казино уже тот маскарад настоящий в зале и все обязаны в белом быть. Позвольте позвольте. Так как же это у них маскарады в пусту перебилкаурин. Ведь в посту маскарадов не полагается. А у них все наоборот. как пост тут-то ихняя пляско бесии и начинается. А карнавал-то здесь был, Господи, Боже мой! По всем улицам народ в масках бегал, Целые колесницы по улицам с ряженными ездили. Как кто без маски на улицу покажется, Сейчас в него грязью кидают. Не смей показываться! А как же граф-то ваш знакомый? Сунулся раз на улицу без маски. Нос расквасили. Тут уж когда народ маскарадный вопль почувствует, ему все равно, что граф, что пустопорожная личность. Ты да неужели? Ах, какие порядки! И все в масках? Все. Все. Жена моя не за что бы маску не надела, проговорил Конурин, вынул часы и стал смотреть на них. «Однако, господа, уже адмиральский час, пора бы и червячка заморить», — прибавил он. «Де же не? А век плизир», — ответил капитан Васильевич. «Вот только билеты возьмем, да и пойдемте завтракать». Билеты на места взяты. «А куда пойдем завтракать? Где здесь ресторан?» — спрашивал Конурин. «Да чего лучше, на сваи идти? Вот в этот ресторан, что на сваих выстроен, и пойдемте. До сих пор все на земле, да на земле пили и ели, а теперь для разнообразия на воде попробуем», отвечал Николай Иванович. Компания отправилась в ресторан на ЖТ Поменад.